Заинтересовавшись этим не самым заслуженным деятелем, Казимир плавно перешел к оригиналу, которому тот стремился подражать, и вскоре его увлечение Калиостро превзошло все разумные пределы. Подражать любимому персонажу князь стал исподволь и как бы невзначай, но чем дольше это длилось, Тем более он увлекался. Теперь ему мало было просто окружить себя вещами того столетия. Ему хотелось признания. Попросту говоря, Казимир начал актерствовать. От намеков, пока еще смутных, он переходил к изложению некоторых фактов своей предполагаемой биографии и даже намекал на свое бессмертие. Нашлись люди, которые в наш рациональный век во все это поверили, охотно покупали бальзамы князя и окружали его самого почитанием, граничащим с обожествлением. На достигнутом князь останавливаться не собирался, и для своих преданных почитателей придумывал все новые и новые развлечения, зрелищные, а иногда дорогостоящие. Платили за развлечения, конечно, почитатели». Зачем все это ему понадобилось, он бы и сам толком объяснить не смог. В деньгах Казимир точно не нуждался, а благодаря своему состоянию, да еще и внешности, был бы с радостью принят в любом, самом изысканном обществе. Как видно, ему просто нравилось дурачить людей. А еще сказалась природная тяга как к авантюрам, так и к актерству. и с пренебрежением относясь к актерству, как к профессии, а мог бы попробовать. Князь умудрился превратить в один непрерывный спектакль всю свою жизнь. Надо ли объяснять, что его почитателями становились люди в основном пожилые и богатые? Князь легко обещал им бессмертие, поил бальзамами и устраивал вполне безобидные представления — то ли мессы, то ли обряды, почерпнутые из книг на эзотерические темы и приспособленные им для своего удобства. Никакого смысла во всех этих обрядах не было, да и не могло быть, ведь Рогужанский по большей части придумывал их сам, относясь к ним без всякого почтения и часто сам над собой потешаясь, конечно, без свидетелей. Он кочевал по Европе, нигде долго не задерживаясь, пока в одном из небольших немецких городков с ним не произошел конфуз. Почитательница выпила его бальзам и в ту же ночь скончалась. В этом не было ничего удивительного, учитывая возраст старушки. Но ее сын, не питавший князю никаких добрых чувств, и, попросту считавший его мошенником, обвинил Рогужанского в отравлении матери. И хоть бальзам признали совершенно безвредным, скандал вышел громкий. Князю пришлось спешно покинуть Германию и осесть в Вене, где он тихо и незаметно провел два года под пристальным наблюдением местной полиции. То ли этот интерес показался Казимиру неприятным, то ли Европа и впрямь ему наскучила, но он решил вернуться на родину и тут же принялся за старое. Поначалу он обосновался в Санкт-Петербурге, но быстро понял. Мегаполис для его целей совершенно не подходит. Куда проще действовать в относительно небольшом городе, где легко завести нужные знакомства. Вот так он и очутился в нашем губернском городе, насчитывающем чуть больше полумиллиона жителей. — Идиот, твой князь, — сердито сказала я, — от безделья такого натворил. Примерно так же и я выразилась, когда он рассказал мне свою историю, — кивнула Юлька. — Но он не убийца. Однако кто-то девушек убил. «С этим не поспоришь. Он в отчаянии и, как и я, понятия не имеет, что теперь делать. У Ромки нет еще подозреваемых?» «Ромка со мной не откровенничает. Я твоя подруга, а ты — любовница подозреваемого. Так что...» «Ты мне поможешь?» — со вздохом спросила Юлька. «Конечно». Вот только понятия не имею, как. «Мы должны найти убийцу», — выдала свежую идею Юлька. Я усмехнулась. «Хорошо. Давай поищем», — после довольно длительной паузы ответила я, не очень-то веря в успех. «Где князь?» «У меня», — пожала Юлька плечами. «Где же еще?» «В твоей квартире?» — ахнула я. «Да?» Другого места я не знаю, а податься ему некуда. — Ты хоть понимаешь? — начала я, но тут же рукой махнула. — Да, дела. — Что ж, давай искать убийцу. Не возражаешь, если я для начала поговорю с князем? Юлька потерла нос и кивнула, и мы отправились к ней. По дороге она рассказала. Князь который день сидит в ее жилище безвылазно. Уходя, она запирает его на ключ. Возможности покинуть квартиру у него просто нет. Следовательно, к третьему убийству он точно не причастен. С этим я готова была поспорить. Ничто не мешало ему заранее изготовить дубликат ключа. Хотя в случае, если он действительно убийца, Зачем ему полагаться на Юльку? Мог бы найти себе другое убежище, где не пришлось бы рисковать, тайно покидая квартиру. То, что он доверился Юльке, казалось мне свидетельством его непричастности к убийствам. Князь сидел с книгой в руках, и если и был в отчаянии, то внешне это никак не проявлялось». Увидев меня, он отложил томик в сторону, поднялся и с улыбкой произнес. «Рад вас видеть!» «Не могу сказать того же о себе!» — буркнула я. Князь пожал плечами. «Я вас прекрасно понимаю. Я уже не раз говорил Юле...» «Помолчи!» — перебила его она. Рогужанский опустился в кресло, и сложил руки на груди. «Давайте подумаем, кто мог это сделать», — сказал я, желая поскорее перейти к делу. Юлька с князем переглянулись. «Последнее время мы только этим и занимались», — усмехнулся Рогужанский. «Если честно, ничего толкового не надумали. Может, вам повезет больше». «Убийство». «Связаны с вашими обрядами. Пока я не знаю, как, но связаны. Объясните, в чем их суть?» «Обрядов?» — уточнил князь. «Да, все эти жертвы и прочее. Просто невинная игра!» — развел он руками. «Но какой-то смысл вы в них вкладывали?» «Надо было придумать что-то зрелищное», — охотно начал объяснять он. «Я решил особо не мудрствовать. Идея четырех стихий, разумеется, не нова, я только использовал ее. В течение месяца, в зависимости от расположения Луны, приносятся четыре жертвы, символически естественно. Это должно способствовать долголетию, моему собственному и прочих заинтересованных лиц. «По легенде, вам лет сто, как минимум», — усмехнулась я. «Гораздо больше», — серьезно ответил князь. «Но на данном аспекте я никогда не заострял внимание, Намекал, конечно, но с юмором, чтобы в любой момент перевести это в шутку. А ваши домашние вас в этом поддерживали?» Вспомнив разговор с Анной в доме князя, спросила я. Он только вздохнул. Они принимали участие э, в розыгрыше. Я с трудом нашла нужное слово. Минимальное. Анна считала мое увлечение глупостью, но мирилась с этим. Она верующий человек, и подобное времяпрепровождение ей претило. но она привыкла потакать моим слабостям. — А ваш шофер? — «Ну, Конечно, нет, — отмахнулся князь. — Постойте, портрет в вашем кабинете, — вспомнив о нем, нахмурилась я. — Это в самом деле... — Юля рассказала вам мою историю? — поинтересовался Казимир. Я кивнула, а он продолжил. Этот портрет из коллекции моей покойной благодетельницы. А наше поразительное сходство — результат вмешательства одного художника, совсем неизвестного, но по-своему талантливого. Он написал мое лицо поверх прежнего, причем весьма мастерски. Кстати, один предприимчивый немец сделал соскоб с картины, подозревая, что это подделка. Анализ показал, что картина настоящая, то есть все, кроме лица, разумеется. «После этого предприимчивый немец уверился в том, что вы живете на свете более двухсот лет?» — хмыкнула я. «Я никогда не утверждал подобного. Но иногда и намека достаточно. А желающим поверить нужно немного». это точно. Вернемся к обрядам. Итак, четыре стихии, четыре жертвы в течение месяца. Девушка на алтаре — это дань зрелищности? — Конечно, просто и эффектно, так же, как символ, написанный кровью. — Откуда этот символ? — спросила я, глядя ему в глаза. — Если честно, «Я уже не помню», — подумав, — ответил он. «Наверное, увидел в какой-нибудь книге». «Лучше бы вам вспомнить, потому что десять лет назад в городе, где вы тогда жили, некто убил трех молодых девушек, и на их телах был оставлен знак — треугольник, а в нем круг». Князь вроде бы растерялся, — Смотрел перед собой, как будто пытаясь что-нибудь вспомнить. «О, Боже!» — наконец пробормотал он. «Как я мог забыть? Это было так давно. Об этих убийствах много говорили, но девушек было... Две? Разве нет?» «Три». «Значит, я уехал еще до третьего убийства». «Что тут сказать?» — развел он руками. «Наверное, тот давний случай отложился у меня в подсознании, произведя гораздо большее впечатление, чем я мог подумать. И когда мне потребовался символ, этот треугольник всплыл сам собой, весьма не кстати, как я теперь понимаю». В глазах его появилась тоска — но попытался замаскировать ее улыбкой, она тоже вышла невеселой. «Хорошо, — не стала я спорить. Допустим, это всего лишь совпадение. Пойдем дальше. Каждой стихии соответствует орган в теле человека, так? В общем, да. И цель обряда — напитать эти жизненно важные органы новой силой. Что с ними необходимо сделать? Князь с недоумением на меня уставился. — В каком смысле? — произнес он. — В буквальном, — не выдержала я. — Предположим, все четыре органа собраны вместе. Что дальше? — Какие органы, Лиза? — не понял он. — Вы же видели обряд. Я рисовал символ на теле девушки своей кровью, Вот и все. — К сожалению, нет. И вы, и я знаем, что кто-то убивал девушек и вырезал у них органы. Значит, необходимо было провести еще какой-то обряд. — Я никого не убивал, — твердо заявил князь. — Более того... — Успокойтесь. Я выставила вперед руку. «Сейчас я далека от того, чтобы вас обвинять. Но убийца, скорее всего, узнал об обряде от вас». «Нет. И еще раз нет. Ни о каких обрядах с органами людей или животных речь никогда не шла. Я что, по-вашему, сумасшедший?» «Вот уж не знаю», — буркнула я себе под нос». Убийца кто-то из ваших подопечных или адептов, не знаю, как вы их сами называли. Этот человек воспринял ваши бредни всерьез и задумал провести собственный обряд. — Но такого обряда попросту не существует, — возмутился князь. — По крайней мере, мне о нем ничего не известно. — И все-таки он один из ваших адептов. Есть еще человек, который знал о том, что происходит, и пытался нас предупредить. «Юля, рассказала вам о сообщениях и наших встречах?» «Разумеется, рассказала, но я понятия не имею, кто это может быть?» Тут вмешалась Юлька. «О том, кто он такой, мы с тобой не раз уже размышляли», — кивнула она мне. Этот человек заподозрил, что обряды не так невинны, как думал князь. Однако он боялся оказаться на скамье подсудимых, оттого и не отправился в милицию, а выбрал столь извилистый путь. Как только убийствами заинтересовались следственные органы, он перестал к нам обращаться, решив, что добился нужного результата. Теперь в убийствах подозревают князя, а нашему провожатому пока нечего опасаться неприятностей. Но если это так, то он догадывался, кто убийца. «Уверена, что он подозревал князя», — возразила Юлька. «Это вполне естественно. После жертвоприношения девушка вдруг пропадала. Какой он должен был сделать вывод?» И все-таки я бы хотела знать, кто этот человек, — нахмурилась я. Тогда и остальное стало бы понятнее. — Вряд ли, — упрямилась Юлька. Но в одном ты права. Убийца — адепт князя, свихнувшийся на мистике. — Когда вы увидели Юлю в подвале, вы удивились? — вновь задала я вопрос. — Конечно. — Вы пытались выяснить, как она могла там оказаться? Я был уверен, что ее привела Аделаида, и на следующий день устроил ей разнос. Но та все отрицала. Постойте, я вас правильно поняла? Вы не знали, кто должен был присутствовать во время вашей мессы? Такая мысль показалась мне нелепой, оттого и спросила я с сомнением. Мои гости соблюдали инкогнито. Прежде всего, они желали сохранить свои визиты в тайне, и я, в свою очередь, считал, чем больше таинственности, тем привлекательней становится игра. В таком случае, как они попадали в дом? Сейчас объясню. улыбнулся он. Приезжать на собственных автомобилях было запрещено, по крайней мере, оставлять их возле дома, чтобы не привлекать внимание случайных прохожих. К тому же, по номерам машин несложно вычислить их хозяев. Я заранее назначал дату. Клиенты приезжали обычно по 2-3 человека, но иногда в одиночестве. У каждого было свое время. Например... Первые гости появлялись в 11.00, следующие в 11.05 и так далее. Правила неукоснительно соблюдались. Кто их встречал? Никто. Входили они через калитку, ту, что выходит в сад. У каждого был собственный ключ. Дверь в подвал была открыта, гость мог свободно пройти и переодеться в специальной комнате. Когда он ее покидал, над входом зажигалась лампочка, сигнал, что может войти следующий. Переодевшись в плащ с капюшоном, гость входил в соседнее помещение, где спокойно дожидался, когда прибудут остальные, уверены, что теперь его никто не узнает. Перед началом церемонии я сам запирал калитку на засов, а потом и дверь дома. Точно так же по очереди – посвященные покидали дом. Разумеется, большинство гостей знали друг друга или догадывались, кто это, но предпочитали об этом молчать. Аделаида всегда являлась в компании Агеевой, а не подруги, и смысла скрываться друг от друга у них не было. Повторюсь, я был уверен, что Юлю привела с собой Аделаида, и собирался выговорить ей за то, что она не спросила на это моего разрешения. Но старуха все отрицала. У меня не было повода ей не верить. Я забеспокоился. И поспешили соблазнить мою подругу. Не удержалась я. Признаться, такая мысль приходила мне в голову, но Юля ни разу не дала понять, что была в ту ночь в подвале, и я уже не знал, что и думать. Но узнать, кто, кроме Аделаиды, мог это сделать, вы пытались? Разумеется, но безрезультатно. У человека, который нас привез, был на редкость противный голос. Это вам никого не напоминает? — Нет, — твердо ответил князь. «Голос можно изменить», — вздохнула Юлька. «Хорошо», — не скрывая досады, сказала я. «Гости открывали калитку своим ключом и ждали в специальной комнате. Но вы ведь должны были знать, сколько их будет во время обряда». «Приблизительно. Я же объяснял. Я заранее всех обзванивал». но в полном составе наше общество фактически никогда не собиралось. Кто-то сразу предупреждал, что не сможет прийти. Но даже в последний момент могли возникнуть обстоятельства, и гость не являлся. Оттого даже я не знал неточное количество тех, кто должен прибыть, ни конкретных лиц. «Ничего себе!» — покачала я головой. «Вот так секретность!» «По-моему, вы самого себя перехитрили». «В ту ночь вы заперли калитку?» «Как обычно». «А вас не удивило, что уже после начала обряда в подвале появилось еще трое гостей?» «Я не придал этому значения. Что-то могло задержать их в комнате для переодевания. Когда вы вошли, обряд только начался». «И у вас нет догадок, кто нас привел?» «Нет». «Это был мужчина», — хмуро заметила я. Но Юлька со мной не согласилась. «Не обязательно. Голос мог принадлежать кому угодно. Определить, мужчина это или женщина, можно было бы по рукам, но рук мы не видели, когда ехали в масках. К тому же у проводника был помощник». того мы разом лишились чувств на выходе из подвала. С этим я вынуждена была согласиться. «Вы проводили обряды много раз. Расскажите о девушках, которых вы приглашали на роль жертвы», — попросила я. Сначала мне помогала Лена. Почти год она исправно исполняла эту роль. «Она была вашей любовницей?» Косясь на Юльку, спросила я. «Нет, она была хорошей девушкой, но... Но этого мало, чтобы возникли чувства. А я, знаете ли, романтик. Это я заметила», — буркнула я, не сдержавшись. думаете что угодно, но мы не были близки. Хотя она, по-моему, не отказалась бы. Вы познакомились с ней в клубе?» — Нет, на улице. Я решил, что нашим обрядам недостает греховности, и подыскивал девушку на роль жрицы. Мы встретились случайно. Лена ловила такси, а я приезжал мимо и остановился. Мы несколько раз встретились, я приглядывался к ней, потом предложил работу. Похоже, князь говорил правду. Подруга Лены его не узнала. «Значит, любовником лена был кто-то другой. Этот кто-то меня очень интересовал. Однако я продолжала допрашивать князя». Как девушка попадала в ваш дом? Обычным способом, через дверь. Приезжала на такси, как правило, за полчаса до начала действия, уезжала тоже на такси. Лена была на редкость благоразумна и умела хранить тайны. Конечно, я щедро платил ей за это. Со второй девушкой вас познакомила Агеева? Да, но опять-таки случайно. Даша зашла к ней, чтобы отдать деньги, а я как раз был у Агеевой в гостях. Мы познакомились. К тому моменту я решил, что обряды надо разнообразить и придумал это поклонение четырём стихиям. А до этого «Вы кому поклонялись?» — съязвила я. «Абсолюту высшей сущности», — серьезно ответил он. Даша вы тоже предложили работу?» Князь недовольно поморщился. С ней получилось иначе. В общем, как это ни прискорбно, она стала моей любовницей. «А мою подругу?» Вы наметили третьей жертвой? Не говорите ерунды, отмахнулся князь. К тому моменту мне стало не доигр, потому что девушки исчезли. Я посылал своего водителя Гришу разыскать их безрезультатно.